Глава двести семнадцатая. Я сказал: "Старший брат, прекращай хвастаться и начинай готовить. Все хотят оценить твои кулинарные навыки." Жанху поднял демонического волка и направился к реке. Вытащив свой меч, он за несколько плавных размахов избавился от шкуры и внутренних органов. Он коротко кинул Донглей: "Нам понадобится огонь. Иди на берег вороста." Я подошел к Жанху. Ого, старший брат, ты же не думаешь зажарить его целиком? Это ничем же не будет отличаться от готовки местных поваров. Жанху загадочно усмехнулся. Просто подожди, пока еда не будет готова. После того, как мы развели огонь, Жанху проткнул тушу волка толстой веткой и вынул бутылку из своей сумки, вылил ее содержимое на мясо зверя. Он был очень аккуратен. Складывалось ощущение, что он боялся израсходовать ее содержимое до конца. Я уловил слабый запах алкоголя от ее содержимого. Закончив с этой бутылкой, он достал еще несколько бутылок и кувшинов. Он использовал по чуть-чуть из каждого сосуда. В конце он полил мясо каким-то вязким веществом из одного из кувшинов и принялся размазывать его своими руками. Я спросил, что это? жанху ответил ты только и знаешь как есть это называется приправы прежде чем отправиться на эту миссию я специально подготовил их они все нужны для вкуса это смесь мой секретный рецепт поэтому его не найти в продаже пока он рассказывал мне это используя небольшую кисть он обмазывал мясо зверя приправами после этого он разместил мясо на верхушке костра и принялся жарить его. Через некоторое время наши носы были атакованы сильным ароматом, пробуждающим в нас аппетит. Сухой не смог удержаться от вопроса. «Как ты удалил рыбный запах мяса?» «Обычно у демонических волков он очень сильный». Жанху благодушно рассмеялся. «Это же мой секретный рецепт. Как я могу рассказать тебе?» Интерес Сухэ уменьшился. Он обиженно плюхнулся рядом с Жанху, пытаясь понять, как он это сделал. У меня были некоторые соображения насчет этого, как он избавился от неприятного запаха. Я думаю, это как-то связано с вином. Скорее всего, это было необычное вино, ведь запах алкоголя был очень слабым. Прошло немного времени, и мясо волка стало золотисто-желтым. Лисица в моих руках! Окликнула меня, я насмешливо отругал ее. Почему ты так беспокоишься? Как мы можем не дать тебе кусочек? Жанху взмахнул своим длинным мечом, чтобы сделать надрез на мясе. Взглянув на него, он сказал: "Отлично, все, можно кушать. Отрезайте себе сами. Что касается скорости хватания пищи, разве есть кто-то быстрее меня?" Свет сиял в моей руке, заставляя большой кусок мяса лететь ко мне. Мой выбор пал на бедро. Лисица возбужденно пискнула. Я оторвал кусок мяса и положил ей в рот. Ты можешь съесть это там, где захочешь. Лисица бежала в сторону. Я больше не мог ждать своей очереди. О! Я с удовольствием кушал свой кусок. Внешний слой мяса Был прожарен до корочки и наполнен соком. Когда я откусил, внутри оно оказалось очень нежным. Это было очень вкусно. Определенно его можно было сравнивать с едой в ресторане восходящей нефритовой волны. Весь зверь исчез в пасти стаи волков. Суха подошел ко мне и с горем и негодованием на лице пожаловался. «Лорд Джангун, они издеваются надо мной!» я смог достать лишь кусок с задней части волка я засмеялся от его слов почему ты такой медленный так тебе и надо сухоя надулся вы все эксперты которые только и умеют что запугивать слабых. жанху подошел к нему. ты второй принц демонической расы как ты можешь быть слабаком сухоя рассердился хм если вы не дадите мне наесться «Даже если это будет означать мою смерть, я не буду указывать вам дорогу!» Я измленно посмотрел на него. Никогда бы не подумал, что он отбросит свои принципы ради еды. Я кинул ему немного еды из пространственного кармана и повернулся к Жанху. «Старший брат, твое умение в жарке мяса превосходно. Если ты не станешь шеф-поваром, то будет очень жаль». В этот момент лисица прикончила свою порцию. Было очевидно, что ей не хватило, поскольку она подбежала к жанху и принялась тереться об него. Он насмешливо ругал ее. «Ты глупая лисица, что ты делаешь? Ты хочешь добавки? В следующий раз тебе стоит найти что-то побольше». Судя по всему, она тоже подумала, что это хорошая идея. Я посмотрел на солнце, чтобы прикинуть время. после чего сказал, «Пойдем, мы продолжим идти, после чего найдем место для отдыха». Когда стемнело, я достал карту и задумался. «Нам предстоит довольно длинный путь до столицы. Если мы продолжим двигаться в таком темпе, то это слишком медленно», я сказал жанху «Старший брат, я думаю, что мы должны увеличить нашу скорость. Пленение этого паршивца сильно замедлило нас». Жанху улыбнулся. «И что прикажете нам делать? Убить его?» Я шепнул. «Перестань поясничать. Он в любом случае брат моей жены. Поэтому мы должны оставить его в живых. Более того, его убийство увеличит ненависть демонической расы до такой степени, что наши отношения будет невозможно изменить. Как насчет такого? Сегодня мы как следует отдохнем. А начиная с завтрашнего дня, мы будем лететь, но только в безлюдных местах. Кому-то придется нести его во время этого. Что ты думаешь по этому поводу?» Жан-Ху кивнул. «Раз так будет быстрее, то мы сделаем это». Сухой подошел ко мне и сказал. джон ты можешь дать мне что-нибудь поесть, и я снова проголодался?» Я усмехнулся и ответил. «Что ты можешь делать, помимо того, чтобы есть?» Он надулся, глядя на лисицу на моем плече. Лисица дернулась и прыгнула. Сухо крикнул. «Мое маленькое сокровище! На этот раз поймай что-нибудь покрупнее!» Он боялся, что ему снова ничего не достанется. Лисица принюхивалась к лесу перед нами, после чего оглянулась и окинула нас взглядом. В ее глазах вспыхнула лукавая искорка, после чего от ее тела пошел запах рыбьей мочи. Пока мы готовились ловить добычу, нас внезапно окутало огромное давление, исходящее из глубины леса. Я удивленно посмотрел на Жанху. «Что это за зверь, который спускает давление, влияющее на нас?» сухо крикнул. «Плохо. Это определенно демонический зверь, как минимум оранга. На этот раз...» «Мы действительно встретились с большим боссом!» Лисица быстро подбежала и забралась мне на плечо. Ее маленькое тело все еще дрожало. Я спросил, «Кого ты выманила?» Лисица дважды пискнула. Только я хотел попросить ее трансформироваться, как вдруг раздался звук ломающихся деревьев. Я достал посох шукрада и закричал, «Всем приготовиться!» Внезапно. Деревья перед нами попадали, и перед нами предстал циклоп с огромным деревом в руках. Его рост был около пятнадцати метров. Посмотрев по сторонам, словно он выискивал что-то, его взгляд упал на лисицу на моем плече. Взревев, он бросился в мою сторону. Его шаги громко зазвучали в наших ушах.